Глава 14. План был хорош, но его реализация затянулась. Случилось то, о чем Нергород предупреждал, совершив несколько набегов подряд, туманники как будто затаились. Возможно, это было связано с тем, что рота гвардейцев патрулировала нергородские земли вместе со стражей лорда и белая ведьма, если только она была причастна к появлению тумана, решил на какое-то время залечь на дно от греха подальше — Несколько раз до нас доходили слухи, что путешественники видели подозрительный туман, сгущающийся над дорогой. Но о жертвах никто не сообщал. Вероятно, то был просто туман. Какое-то время в замке все напряженно ждали новое озарение гонорета или сообщение от патрулей, но ничего не происходило, и постепенно мы расслабились. Лорд Нергард лечил рану и занимался другими своими обязанностями хозяина земель. Рана, по словам охотника, заживала подозрительно быстро – а прочих обязанностей у лорда оказалось довольно много, поэтому виделись мы нечасто. Большую часть времени я проводила с охотником. Он больше не возвращался к воспоминаниям о своей семье и к теориям о нашем пребывании в этом мире в качестве наказания за грехи. Обычно мы разговаривали на более отвлеченные темы и каждый день тренировались. Охотник учил меня не только владеть мечом, но и стрелять из пистолета, перезаряжать его и чистить. Пистолет мне нравился больше. Да и при мудрости, с ним, я осваивала легче. меч, но, к сожалению, в стычке с туманниками он был бесполезен. Лучшие модели стреляли максимум два раза, а перезаряжать приходилось долго». «Тебя несколько раз сожрать успеют», — весело заявил охотник. «Иногда лорд Нергард все же находил время для общения со мной. Как правило, в такие моменты мы отправлялись на прогулку на гуарах или лошадях. Я постепенно привыкла и к тем, и к другим. Мне нравились ощущения свободы и полета во время поездок на них». Нергород показывал мне все новые и новые места вокруг своего замка, каждое следующее оказывалось живописнее предыдущего. Началась полноценная осень, раскрасившая мир в более яркие краски. Днем солнце по-прежнему светило ярко, но воздух уже не прогревался, как раньше. Он стал чистым, прозрачным и свежим, каким бывает только осенью. Как и прочие знания, это однажды просто настигло меня во время одной из таких прогулок. Я одинаково любила и тренировки с охотником, а также наши совместные прогулки в деревню, у подножия замка, во время которых мы покупали на выделенные королем деньги свежую ароматную выпечку или сладкую и слегка алкогольную медовуху, чтобы гулять было веселее, и поездки с Нергородом, во время которых мы тоже частенько заезжали в окрестные городки и деревни, чтобы перекусить и пройтись по магазинам. Они оба были мне по-своему близки и порой устраивали забавные перепалки, споря, чья очередь меня развлекать. С охотником нас объединяло то, что мы оба Оказались далеко от дома и семьи и не знали, как вернуться. Да и просто быстро сошлись характерами. После его признания мне стало казаться, что он видит во мне сестру, которую когда-то предал. Возможно, именно поэтому он с одной стороны заботился обо мне, а с другой не выказывал никакого романтического интереса, из-за которого мужчины чаще всего и берут на себя решение проблем женщин. Меня это более чем устраивало, потому что в том состоянии оторванности от реальности, в котором я находилась, я едва ли смогла бы сейчас ответить на чьи-то чувства». Нергород прекрасно понимал, как я себя чувствую из-за потери памяти. Мы продолжали говорить об этом, находя друг в друге внимательного и сочувствующего собеседника. Наверное, ему наши разговоры были нужны даже больше, чем мне, ведь он жил в этом кошмаре гораздо дольше меня. И хуже того, знал, что он может в любой момент снова разрушить его жизнь. Как-то во время одной из прогулок мы подъехали к обрыву, Внизу простиралось огромное поле уже почти высохшей травы, которые окружали деревья, разукрашенные в оттенки желтого и красного. За ними поднималась вереница гор. Ярко светило клонящееся к горизонту солнце, и все казалось таким совершенным в своей красоте, что от этого захватывало дух, и почему-то хотелось плакать, по крайней мере, мне. Мы остановились, молча любуясь видом, и вдыхая сладковатый запах опавшей листвы, смешанной с ароматами мокрой земли и грибов, приправленный нотками дыма. Мгновение хотелось остановить, задержаться в нем подольше. Становилось тоскливо при мысли, что его не унести с собой. Подобный восторг можно испытывать только на месте. В воспоминаниях он бледнеет. Находясь под впечатлением, я вывалила эти мысли Нергарду, а он повернулся ко мне, грустно улыбнулся и кивнул. Бледнеет, а потом и вовсе исчезает. Да, с этим ничего не сделать. Но это учит нас ценить текущий момент, находить время остановиться и насладиться им. Я чувствую это особенно остро. «Да, наверное», — смутилась я, но потом не выдержала и спросила. «Это вас сильно пугает? Ну то, что вы не просто потеряли память, а продолжаете ее терять?» «Когда за тобой по пятам ступает пламя, пожирающее все, что было в твоей жизни, то, что было твоей жизнью и хорошее и плохое, это, конечно, страшно», — признал он. «Однажды оно снова догонит меня и поглотит, и я морально готов к этому». Я забуду молодого короля, выросшего на моих глазах, как и его отца, с которым мы были приятелями. Забуду Зои, ее братьев и сестер. Забуду всех и все, что есть в моей жизни, даже тебя и охотника, и самого себя. Начну опять сначала. Как думаешь об этом, кажется, что это очень страшно, но я знаю, когда это случится, я не испытаю половины тех эмоций, которые накатывают сейчас. Когда точно не знаешь, что именно потерял, не так уж и больно. Я снова могла только согласиться с ним, потому что постепенно привыкала к своей новой жизни. Привыкала к тому, что не помню прежней, и... успокаивалась. Кошмары, как и предсказывал Нергард, постепенно прекратились. Наверное, отсутствие новых стычек с туманниками тоже сыграло свою роль. Мне ничто не угрожало, никто больше не забирался в мою комнату, не поджидал с арбалетом и не угрожал жизни никак иначе. Я ни в чем не нуждалась. Даже недовольное лицо саланш не портило мне настроение. А то, как она бесилась, когда охотник пытался с ней флиртовать, даже поднимала его. Основные силы гвардейцев всегда были где-то там, за пределами замка. Но два десятка оставались здесь вместе с капитаном Коттоном и лейтенантом Ракеем. Я, конечно, предупредила Нергорода, что офицеры могут попытаться его подставить. Но он только снисходительно улыбнулся и кивнул. «Я прекрасно знаю, для чего они здесь». И так посмотрел на меня, что я смутилась. Все-таки знал и о моей миссии в его замке, но ни одного упрека так и не высказал. Мы по-прежнему завтракали всей той же компанией, обедали и ужинали по-разному, иногда кто-то из нас отсутствовал, иногда нас навещали какие-то соседи, знакомые или люди, связанные с Нергородом, общими делами. Несколько раз наш радушный хозяин даже устраивал званные ужины, после которых некоторые особенно далеко живущие гости оставались до утра. В другие дни мы развлекались своей обычной компанией, почти каждый вечер собираясь в большой гостиной на первом этаже. В такие вечера количество претендентов на мое внимание увеличивалось на полтора человека. Полтора, потому что лейтенант Рокей всегда проявлял ко мне интерес. За неимением других девушек его возраста. А капитан Коттон через раз. Однажды меня заставили попробовать сыграть на небольшом пианино, Я попыталась убедить всех, что не смогу, но когда даже Нергард настоял на попытке, заявив, что при потере памяти никогда не знаешь, какие сюрпризы можешь в себе таить, я сдалась. Оказалось, что я способна наигрывать несколько простеньких мелодий. Пальцы сами помнили необходимые движения. Когда удавалось не включать голову и не задумываться о том, как я это делаю, я могла играть довольно долго. И хотя мне самой казалось, что мелодии чересчур однообразны и скучны, остальные слушали с удовольствием, даже «Охотник». У Нергорода так и вообще на лице появлялось какое-то странное мечтательное выражение. В остальное время мы играли в карты, шарады или забавную игру, в которой нужно было жестами объяснить другим заданное кем-то слово. Обычно получалось очень смешно, особенно когда слово пытался объяснить лорд Нергород. При его манере двигаться и держать себя получалось очень забавно. Мне кажется, порой мы не торопились отгадывать, просто чтобы подольше на это смотреть. Впрочем, нельзя сказать, что все было так уж радужно. Думаю, Нергард ни на секунду не забывал ни об угрозе, которая исходила для него от гвардейцев, ни о том, кто навязал ему мою скромную беспамятную персону. Мы с охотником тоже никак не могли понять, каков Нергард на самом деле. Да, он казался отличным парнем, заботливым, внимательным и щедрым, но он был проклят. Наказан, как он сам считал, за какое-то страшное преступление, которого даже не помнил. Проблема с памятью, явная проблема с магией, которую заметил охотник, странные линии на теле — Все говорило о проклятии, а человек под проклятием уязвим, его можно подкупить или запугать, а потому ему трудно доверять. Гвардейцы наверняка не доверяли никому из нас, замышляли против Нергорта, готовы были рисковать моей жизнью ради своих приказов и едва ли рассматривали охотника как своего союзника. А если бы они узнали о его способностях к магии, ему, наверное, и вовсе не поздоровилось бы. Хотя формально он уже служил короне, Тем не менее, таких стычек, как в мертвой деревне, больше не случалось, а я ни разу не замечала, чтобы рядом с Нергородом увидали цветы. Мы все были вежливы и обходительны, улыбались друг другу, а если и спорили о чем-то, то крайне деликатно. Наименее приятный инцидент произошел однажды за обедом примерно через месяц пребывания гвардейцев в замке. «Моя экономка жалуется, что ваши люди пристают к служанкам», постоянно заигрывают с ними, а иногда весьма грубо не дают пройти или отвлекают от работы похабными комментариями. Мне это категорически не нравится», — заявил лорд Нергорд, обращаясь к капитану Коттону. «Разве можно их за это винить?» — хмыкнул лейтенант Рокей. «Мы все заперты в замке. Мужчинам трудно долго обходиться без женской ласки. Так уж мы устроены». «Я не понимаю, почему проблемы ваших гвардейцев должны превращаться в проблемы моих горничных». Холодно отрезал Нергород. «Решайте их сами. Вывозите своих людей в бордели или привозите им женщин сюда и обеспечим отдельные комнаты для свиданий». «Боюсь, на это нам не выделяют финансирование», — улыбнулся котан «Поэтому каждый развлекается как может сам. Не думаю, что нам стоит вмешиваться. Они сами разберутся. Может быть, вашим горничным еще понравится, гвардейцы короля, видные мужчины. Кто знает, вдруг кто-то из вашей прислуги сможет неплохо устроить личную жизнь». «Тогда предупредите своих людей, что если они совратят кого-то из женщин в моем доме, я заставлю их жениться. Больше того, сам лично поженю на территории нергородских земель, имею такое право. А если узнаю, что девушка была не согласна на близость, но ее принудили, то просто убью». Брови капитана Коттена удивленно взлетели вверх, а лейтенант Рокей и вовсе поперхнулся и закашлялся. «Не слишком ли сурово?» — сдержанно уточнил Коттен. Даже по закону такое не карается смертью. «В обычном случае нет», — легко согласился Ниргард, «но я буду воспринимать подобное как личное оскорбление мне. Думаю, вы понимаете, чем это чревато Вызов на дуэль, поединок, и едва ли кто-то из ваших рядовых сможет меня победить. И не надо мне говорить, что дуэли запрещены. Мы это уже обсуждали. А если девица сначала будет не против, а потом испугается позоры и оговорит любовника...» «Ну, я не хотела, и бы никогда, это все он». Запальчиво поинтересовался лейтенант Рокей, довольно мерзко изобразив женский голос. «Что тогда?» «То же самое», — невозмутимо заявил Нергард. «Так что лучше пусть держится от горничных подальше, если не уверены во взаимном глубоком чувстве. Надеюсь, я ясно выразился?» «Яснее некуда», — процедил капитан Коттон. «Я предупрежу своих людей об этом». «Благодарю». Лейтенант Рокей покачал головой и тихо процедил. Конечно, вам-то легко требовать от других подобного, когда самому ничего не нужно. Как ни странно, Нергот предпочел сделать вид, что не услышал. Зато взгляд Саланж пообещал лейтенанту Ракею смерть скорую, долгую и мучительную. Мы с охотником только переглянулись, сдерживая улыбки. А я пусть не сразу, но отметила, что меня их разговор не шокировал и не смутил. а всяком случае, не так, как признание Нергота в том, что он пользуется услугами продажных женщин. Обращать внимание на такие мелочи меня научил охотник, как ни странно. Сказал, что это поможет постепенно восстановить картину моей прошлой жизни. Вот, например, когда я рассказывал тебе о местах на севере, где люди в особо голодное время не гнушаются есть друг друга, ты скривилась. И что? Нахмурилась я снова, даже не стараясь скрыть отвращение. Это кое-что говорит о тебе. Невозмутимо объяснил он, что каннибализм не в чести в том месте, где ты выросла. Это находится за рамками твоей морали. Пусть ты не помнишь этого, но ты инстинктивно реагируешь определенным образом. Я подумала над его словами и поняла, что он прав. И с тех пор начала подмечать определенные вещи. Например, осознала, что там, где я выросла, прогресс ушел дальше. Поэтому я не умела ездить верхом. Там так не передвигались. И пистолеты мне потому же казались странными. Они были в моем понимании устаревшими. В тот день я поняла, что меня не смущают разговоры об интимной жизни, а вот близость за деньги выходит за рамки приемлемой для меня морали. Наблюдение было каплей в море, конечно, но меня это уже не слишком мучило. Мне нравилась моя жизнь в Нергородском замке. Нравился его хозяин, нравился охотник. Я не чувствовала себя одинокой или несчастной, начала ловить себя на мысли, что даже если ничего не вспомню, если не смогу вернуться домой, это не будет страшной трагедией. Ведь, как сказал Нергород, когда точно не знаешь, что именно потерял, не так уж и больно. Наше спокойствие закончилось вместе с осенью. Новое видение обрушилось на Агонарета на следующий день после того, как выпал первый снег.